81. Так что же такое лань Упоминая соседнюю гору, хищные птицы всегда плевались в ее сторону. То есть предполагалось, что сторона была именно та. Соседнюю гору никто никогда не видел, как не была видна со стороны их собственная гора. Но это не мешало обеим горам враждовать. Во всех бедах винили кого? Правильно, певчих птиц. У Минчжу сильно сомневался, что те способны, скажем, наслать засуху на посевы или вызвать колики в кишках шамана. Хищные же птицы не могли ничего подобного, так откуда у всего лишь певчих птиц такие способности? «Нужно же на кого-то сваливать вину за собственные неудачи», — философски сказал отец, когда у Минчжу еще в детстве у него об этом спросил. «Но не обманывайся, они убивают хищных птиц, если те попадаются им на глаза». Певчие птицы опасны. Никогда не ищи с ними встречи. У Минчжу тогда потрясенно поглядел на клетку с канарейкой, отец засмеялся и возразил на это. Нет, глупый цыплёнок, я говорю не про обычных птиц, а о народе Юй-минь. После того, как У Минчжу случайно обнаружил портал на гору певчих птиц, мысли его пребывали в смятении. Он пытался вспомнить, чьи тени видел в том небе. У них были широкие крылья, журавли, цапли. Но разве они не хищные птицы? Их клан «Длинноногих», так они себя называли, жил на горе хищных птиц с незапамятных времен. И они никогда не упоминали ни о близкой, ни о дальней родне с Вражеской горы. Хотя, быть может, это не то, о чем стоит упоминать, если хочешь сохранить свое положение в иерархии. Как и вороны, журавли и цапли считались элитой хищных птиц. А странные каскадные поля? Для чего они? На глаза у менчужу вспыхнули. Неужели чжилань? Волшебная трава Чжелань была камнем преткновения двух народов с незапамятных времен. На горе хищных птиц джелань не росла. Ее в глаза никто не видел, но все твердили, что подлые певчие птицы украли джелань у хищных птиц. И вот что странно, никто не знал, как Джелань выглядит. У Чжу нарочно поспрашивал у стариков, которые якобы еще жили в те времена, когда Чжилань колосилась на склонах горы и хищных птиц. Ответы были крайне противоречивы. Кто-то говорил, что Чжилань похожа на злаковую траву, у нее есть колосья. Кто-то говорил, что Чжилань по виду как дикий лотос. Кто-то говорил, что Чжилань выглядит точь-в-точь точь как камыш, только метелка попышнее будет. А кто-то говорил, что Чжилань невидимая. — И как ее тогда украли, если она невидимая? — вполне обоснованно удивился Уминчужу. — А вот так и украли, — со значением протянул старик. — Сомневаясь, что она вообще существует, — решил тогда Уминчужу. Но его отец, когда он упомянул об этом, рассердился и сказал, чтобы Уминчужу не забивал себе голову всякими глупостями. Конечно же, — сказал он, — Джелань существует. Незачем знать, как она выглядит, чтобы знать, что она существует. Так-то. И что, на самом деле волшебная трава? Скептически выгнул бровь У Минчжу. Конечно. И что она делает? На это его У Дуна не слишком уверенно сказал, что трава Джилань обладает некими волшебными свойствами, но так и не ответил, какими именно. В общем, ее никто не видел, никто не знает ни как она выглядит, ни для чего она нужна, но вместе с тем эта невозможная трава считается волшебной и национальным сокровищем горы хищных птиц. И ах, как жаль, что ее похитили. Больше похоже на какую-то аферу, — решил Уминчжу. Но эти странные каскадные поля на склоне чужой горы заставили его усомниться в этом. «Если на тех полях растет желань, пробормотал у Уминчжу, — Хотя, конечно же, на тех полях мог расти всего лишь рис. Его тоже высаживают в воду. Но это мог быть и джелань. Одно из описаний подходило. Выглядит как дикий лотос. А лотосы растут как раз в воде. Вот только лотосы не трава. А если это джелань, то выходит, его действительно украли у хищных птиц и пользуются его благами. Некими, как выразился его отец. Что это могло быть? Может, перья от него лучше растут? пробормотал Умень-Джу себе под нос. Или плодовитость? Тфу, думать о таком еще. Он попытался осторожно выяснить у шамана, что тот об этом думает, но шаман ничего нового ему не сказал. Опять сплошные будто бы, наверное, и должно быть. «Получается, я сейчас самая мудрая из всех птиц на горе», фыркнул умень Чжу, «потому что знаю, где растет украденный джелань, при условии, что этот джелань». Пару дней Уминчжу расхаживал по горе со спесивым видом, ничего никому не объясняя, конечно же, но все решили, что он наконец-то осознал свое положение наследника клана и тем возгордился. Но у Уминчжу скоро надоело играть в самую мудрую птицу горы. Мысль его занимала совсем другое. «А что, — осторожно сказал он сам себе, — если Джжилань получится вернуть?» «Вот бы они всполошились, если бы я притащил Джилань обратно». Да, над этим стоило хорошенько подумать. Это походило на занятную головоломку. Пойти неизвестно куда и принести неизвестно что. Настоящий вызов для ворона. «Это может быть опасно», — подумал Уменьчжу. «Но когда вороны чего-то боялись?» Уж этот ворон точно не боялся.